Глава пятая. Доктор Иван Иванович, учусь говорить. И вот однажды, когда мы только что легли, и только что умолкла сестра, засыпавшая всегда в ту минуту, когда она произносила последнее слово, и наступила эта печальная тишина, а потом завыл в трубе ветер, я услышал, что стучат в окно. Это был высокий бородатый человек в полушубке в три ухи, такой замёрзший, что, когда я зажёг лампу и впустил его в дом, он не мог даже закрыть за собой дверь. Заслонив свет ладонью, я увидел, что у него совершенно белый нос. Он хотел снять заплечный мешок, согнулся и вдруг сел на пол. Таким впервые предстал передо мной этот человек, которому я обязан тем, что сейчас пишу эту повесть. Замёрзший до полусмерти, он вполз ко мне чуть ли не на четвереньках. Пытаясь положить в рот дрожащие пальцы, он сидел на полу и громко дышал. Я стал снимать с него полушубок. Он пробормотал что-то и в обмороке повалился на бок. Мне случилось видеть однажды, как мать лежала в обмороке, и тётя Даша дула ей в рот. Точно так же поступил и я в этом случае. Мой гость лежал у теплой печки, и неизвестно, в конце концов, что помогло ему, хотя дул я просто отчаянно, так что и у меня самого голова закружилась. Как бы то ни было, он пришел в себя, сел и стал с жадностью греться. нос его отошел. Он даже попробовал улыбнуться, когда я налил ему кружку горячей воды. — Вы здесь одни, ребята? — Саня только сказала. — Одни. А он уже спал. Так быстро заснул, что я испугался. Не умерли. Но он, как будто в ответ, захрапел. По-настоящему он пришел в себя на следующий день. Когда я проснулся, он сидел на лежанке рядом с сестрой, и они разговаривали. Она уже знала, что его зовут Иваном ивановичем что он заблудился и что никому не нужно о нем говорить, а то его... «Возьмут на цугундер». «Честно сознаюсь, до сих пор не знаю точного смысла этого выражения, но помню, что мы с сестрой сразу поняли, что нашему гостю грозит какая-то опасность, и, не сговариваясь, решили, что никому и ни за что не скажем о нем ни слова. Разумеется, мне легче было промолчать, чем сани». Иван иванович сидел на лежанке, подложив под себя руки, И слушал, а она болтала. Все уже было рассказано. Отца забрали в тюрьму, мы подавали прошение, мать привезла нас и уехала в город. Я не мой бабка Петровна живет в второй дом от колодца, и у нее тоже есть борода, только поменьше и седая. «Ах, вы мои милые!» — сказал Иван Иванович и легко соскочил с лежанки. У него были светлые глаза, а борода черная и гладкая. Сперва мне было странно, что он делает руками так много лишних движений. Так и казалось, что он сейчас возьмет себя за ухо через голову или почешет подошву. Но скоро я привык к нему. Разговаривая, он вдруг брал в руки какую-нибудь вещь и начинал подкидывать ее или ставить на руку, как джонглер. В первый же день он показал нам множество интересных затей. Он сделал из спичек коры и головки лука какого-то смешного зверя, напоминавшего кошку, а из хлебного мякиша — мышку. И кошка ловила мышку и мурлыкала, как настоящая кошка. Он показывал фокусы, глотал часы, а потом вынимал их из рукава. Он научил нас печь картошку на палочках. Словом, эти дни, которые он провел у нас, мы с сестрой не скучали. «Ребята, а я ведь доктор». — однажды сказал он. — Говорите, у кого что болит, сразу вылечу. Мы были здоровы, но он почему-то не захотел идти к старости, у которого заболела дочка. — Но в такой позиции я боюсь о страх, чтобы инквизиции не донес монах, — сказал он и засмеялся. От него я впервые услышал стихи. Он часто говорил стихами. Даже пел их или бормотал, подняв брови и сидя по-турецки перед огнем. Сперва ему, кажется, нравилось, что я ни о чем не могу его спросить, особенно когда он по ночам просыпался от каждого скрипа шагов за окном и долго лежал, опершись на локоть и прислушиваясь. Или когда он прятался на чердаке и сидел, пока не стемнеет. Так он провел один день, помнится праздник Егория или когда он отказался познакомиться с Петровной. Но прошло два дня, и он заинтересовался моей немотой. «Ты почему не говоришь? Не хочешь?» Я молча смотрел на него. «А я тебе скажу, что ты должен говорить. Ты слышишь? Стало быть, должен говорить. Это, брат, редчайший случай, коли ты все слышишь, и не мой». Может, ты глух, не мой? Я замотал головой. Ну вот, значит, заговоришь. Он вынул из заплечного мешка какие-то инструменты.